Глава 10. Энергия жизни. Татьяна тут же захлопнула шкаф и забросила чемодан под кровать. Потом подскочила к окну и сделала вид, что наблюдает за соседями. Молодая пара, как обычно, была во дворе. Олег опять возился с машиной, а его жена Катя поливала растения в теплице. Молодожены снова ругались. Ох, царя небесного возмущалась Катя. Ты опять проехался своей дурацкой машиной по моим хризантемам. Эту дурацкую машину подарил нам твой папаша. Не остался в долгу, Олег. Если бы он купил мне мотоцикл, я не наезжал бы на твои клумбы. Конечно, ведь тогда бы ты уже лежал в больнице с разбитой головой. Дверь в комнату Тани с грохотом распахнулась, с потолка посыпались куски штукатурки. Девушка вздрогнула и обернулась. На пороге стоял отец. Он был в ярости. Его единственный глаз злобно пялился на Татьяну. Перекошенное лицо казалось стало еще страшнее, чем обычно. Отец шагнул в комнату, схватил девочку за плечо и грубо швырнул на кровать. Неожиданшая такого Татьяна упала на пружинный матрас и ударилась о стену с такой силой, что спина мгновенно онемела. "Ты была в подвале!" закричал отец. Рылась в моих вещах, шарила в лаборатории, а я ведь строго-настрого запретил тебе даже подходить к ней. Татьяна с трудом поднялась на ноги. Она хотела ответить, но не могла. Удар вышиб воздух из легких. Ты копалась в моих бумагах, рявкнул Федоров. «Думаешь, я этого не заметил. Он размахнулся и ударил дочь по лицу. Голова Татьяны дернулась назад, щека полыхнула огнем. Из глаз сами собой полились слезы. "Ты лгал мне", тихо произнесла девушка. Она думала, что ее голос будет дрожать, но он звучал твердо. "Лгал? Всю мою жизнь? Больше я тебе этого не позволю". Ещё одно слово, и я забью тебя до смерти, рявкнул отец. В этот момент он был похож на безумца, и Таня с ужасом поняла, что он говорит правду. Что ты там искала? Сердце Татьяны почти выскакивало из груди. Доказательства, крикнула она ему в лицо. Какие еще доказательства? Что ты ставишь на мне опыты? выдохнула она. Вторая пощечина едва снова не сбила девушку с ног, и она закричала от испуга и боли. Отец вновь размахнулся. Татьяна бросилась к двери, но в комнату вошла Тамара Петровна и преградила ей дорогу. При этом она мило улыбалась. Зачем же так усложнять? спокойно спросила она. Девочка допустила досадную ошибку, но мы ведь можем все исправить. Всего один укольчик, и она обо всем позабудет, правда, дорогуша. Только теперь Татьяна увидела в ее руке стеклянный шприц, заполненный светящейся желто-зеленой жидкостью. "Нет!" она попятилась назад. "Вы этого не сделаете". Рука отца опустилась ей сзади на плечо и сжала с такой силой, что девушка взвизгнула. Обалдена с улыбкой шагнула к ней, поднимая шприц. Я уже начинаю жалеть, что удочерил тебя, проговорил вдруг отец. И тут все стало на свои места. Она ему не родная дочь. Он никогда не любил ее, не относился к ней как к своему ребенку. И она не испытывала к нему ничего, кроме страха. Эти мысли словно придали ей сил. Девушка с криком вырвалась из цепких рук, оттолкнула Аболдину, Тамара Петровна, не удержавшись, рухнула на пол и шприц разбился. Светящаяся сыворотка расплескалась по полу. Татьяна метнулась в коридор и быстро побежала к лестнице. "Не дайте ей уйти!" завизжала Аболдина. Фёдоров громко топая бросился за девочкой. У самой лестницы ему удалось догнать её и схватить за ворот футболки. Татьяна резко рванулась вперёд. От неожиданности он разжал пальцы, и девушка с грохотом покатилась по деревянной лестнице. Пересчитав все ступени, она рухнула на полу подножье лестницы и так и осталась лежать, словно тряпичная кукла. "Дьявол!" испуганно воскликнул Фёдоров. Только этого нам не хватало. Он сбежал вниз и, склонившись, пощупал пульс у Татьяны на шее. Обалдена, заметно прихрамывая, показалась на верхней площадке. «Ну, как она жива?" пока отозвался Федоров. «Но без сознания. Кажется, у нее несколько вывихов, а может, даже переломов. Что будем делать? Вызовем врача?" «Смеетесь?» — язвительно спросила Тамара Петровна. "Они возьмут у нее кровь на анализ. Конечно, гены метаморфов так просто не определишь, но девчонка просто нашпигована вашими химикатами. Как мы потом объясним это врачам? Ну, что-то ведь нужно предпринять. Звоните в Экстрополис, приказала Оболдина. Скажите им, что ситуация вышла из-под контроля, пусть немедленно вышлют за нами вертолет. Отвезем девчонку в лабораторию корпорации. Там нам никому не придется ничего объяснять. Александр Борисович послушно ушел в кухню за телефоном, а Тамара Петровна Ох, от боли, присела на верхнюю ступеньку лестницы. Кажется, эта мерзавка и мне вывихнула ногу, посетовала она. Татьяна неподвижно лежала лицом вниз, но она не потеряла сознание, как показалось ее отцу, и слышала каждое слово. В висках громко стучало, перед глазами плавали темные круги. Девушка судорожно пыталась вздохнуть, но у нее ничего не получалось. Казалось, что в комнате закончился кислород. Все тело, каждая косточка ныло от боли. Никогда в жизни ей еще не было так больно. Татьяна закрыла глаза. Она словно проваливалась в глубокую темную яму. Наверное, так себя чувствуют перед смертью. Вокруг становилось все темнее, а затем ее тело буквально подбросило вверх, словно от удара электрическим током. Татьяна широко раскрыла глаза. Ее начала сотрясать легкая дрожь, руки и ноги покалывало изнутри. При падении ее плечо громко хрустнуло, судя по тому, что рука повисла безвольной плетью, она ее, наверное, сломала. Девушка собралась с духом и стиснув зубы, попыталась пошевелить плечом. Боль плыхнула ослепительной вспышкой, но тут же ушла. А сустав с щелчком встал на место. В руке ощущалось тепло, кончики пальцев онемели. Татьяна продолжала ощущать в них легкое покалывание. Девушка открыла рот и снова попыталась вздохнуть. Наконец-то холодный воздух достиг легких, и она задышала. Боль как ни странно постепенно стихала, как будто Таня скатилась только что кубарем с лестницы. Если бы не этот дрожь. По всем ее членам разливалось приятное тепло, но вскоре оно превратилось в сильнейшее жжение. Татьяне казалось, что кровь вскипает в ее жилах. Сердце бьется все быстрее и быстрее, вырабатывая это самое тепло и быстро разгоняя его по телу. Это чем-то напоминало сеансы медитации, когда Таня мысленно направляла энергию во все уголки своего организма. Только теперь она ощущала эту самую энергию гораздо сильнее. С ней что-то происходило. Девушка попыталась сесть. Тяжело оперлась о перила и поднялась на ноги. Дрожь понемногу унималась. Голова все еще кружилась, но боль уже практически не ощущалась. В этот момент Тамара Петровна на лестнице издала громкий пронзительный вопль. Она встала! Держите берзавку! И обалдено запрыгала вниз на одной ноге, цепляясь руками за перила лестницы. Татьяна метнулась к входной двери и резко дернула ее на себя. Та оказалась заперта на щеколду. Девушка трясущимися руками попыталась открыть запор, но тут за ее спиной раздался громкий топот ног. Она дернула дверь, что было силы, та наконец распахнулась, Озверевший отец уже протягивал к ней свои скрюченные пальцы, шипя: "Стой, дрянь!" Он ухватил ее сзади за футболку, Ткань затрещала, но Татьяне все же удалось вырваться. Она слетела с крыльца, выбежала со двора на улицу и растянулась, споткнувшись о какой-то камень. Отец уже был на террасе. Она вскочила, не обращая внимания на боль в разбитых коленях, и понеслась вниз по улице. Промчалась мимо ошарашенных молодых соседей, выходивших со своего двора, едва не сбила с ног нескольких старушек среди которых была и бабушка Витька. старушки что-то закричали ей в догонку, но она не расслышала. За ней гнался отец, и все ее мысли были только о том, как от него сбежать. Я тебя все равно поймаю, вопил он. Куда ты денешься, рано или поздно ты вернешься домой. В глубине души Татьяна и сама прекрасно это понимала. Без документов, денег и вещей далеко не убежишь. Но она понимала и то, что если хочет остаться в живых, нужно бежать. Она неслась в сторону деревенского рынка, и ее силы не иссякали. Напротив, скорость становилась все больше и больше. Встречные люди бы шарахались, глядя на нее, как на сумасшедшую. Она, наверное, и выглядела безумной, вся в крови и синяках, в разорванной одежде. Девушка обернулась на бегу и посмотрела назад. Отец бежал куда медленнее ее. Он тяжело дышал и задыхался, и изуродованное с пустой глазницей лицо было красным и потным. Очки куда-то подевались, потерял, наверное. И этот оживший мертвец из фильмов ужасов продолжал ее преследовать. Таня пересекла рыночную площадь и устремилась вниз по улице, ведущей на берег озера. Мельком увидела мальчишек своих приятелей. Санька, Мишка, Витек и Петька смотрели на нее и ее обезумевшего папашу с ужасом, даже в плюшку играть бросили. Ноги вязли в мягком песке, что сильно затрудняло бег, но она не сдавалась. Зато здесь на пляже отец окончательно выдохся и обессиленно свалился на песок. Ты ещё вернёшься, прокриктел он. Но возвращаться она точно не собиралась